Нюська. После школы, сделав все хозяйственные по дому дела, Толян спустился к Баздаревым. Тетя Галя была во вторую смену. Шурки тоже не оказалось. Куда он успел удуть, Нюська объяснить не могла, не знала. Она сидела поверх одеяла, на железной кровати, толсто одетая в пальтишко, перетянутая, как кукла, крест-накрест неумело шалью, в валеночках и рукавичках. Держала в растопыренных руках игрушку. На двух палочках деревянные фигурки мужика-дровосека и медведя. Подвигаешь палочки туда-сюда, и фигурки начнут колотить по переменке топориками по пню, как бы дрова рубить. Время от времени личико ее начинало натужно краснеть, она заходилась в тяжелом продолжительном приступе кашля. После чего, почмоков губами, как ни в чем не бывало, продолжала прерванное занятие. Посреди комнаты на табурете, на двух кирпичах, Калилась малиновой спиралью, присоединенная проводом прямо к потолочному патрону электроплитка. Помогала теплом, дохла. Толян присел перед Нюской на корточке, спросил деловито: Нюсь, Анюсь, ты чего так оделась? За сеном поехала? Эту шутку, позаимствованную у своей бабушки Натальи Демидовны, он говорил девочке всякий раз, и та всякий раз серьезно и терпеливо отвечала. Меня шуй одел. Сама я никак и нежное облачко дыхания отлетало от ее тугих, как бы перетянутых ниточками полненьких губ. И на этот раз она ответила так же и, наклонив личика, сосредоточенно зашмыгала палочками. Дровосека-медведь уныло безрезультатно замахали деревянными топориками. Кровать со спущенным до пола одеялом была придвинута к стене, которая от кухонной печи нагревалась, но печь, видать, давно погасла. Ален потрогал ладонью стенку, чуть живая. Жестяная помятая углярка на кухне стояла пустая. Гортоп давно уже не отоваривал талонов. Тетя Гали, как жене фронтовика, с великими сложностями выписали 200 килограммов угля с деповского склада. Но депо само село на аварийный запас, и там сказали, выдадим, когда пополнимся. А когда пополнятся? Это уголь, а дрова и говорить нечего. Их не было и на складе депо, Загашенные на время ремонта паровозы растапливали старыми шпалами. Девочка зашлась в безудержном кашле. «Нюська», — сказал Толян, подождав, пока она успокоится, — «хочешь к нам в гости, к бабушке?» «Хочу», — протянула та и бросила игрушку, зашевелилась в попытке сползти с кровати на пол. Она знала, в гостях ее обязательно разденут, освободят от этой колючей толстой шали, которая так мешает кашлять. Снимут пальтишка и варежки. Там не надо сидеть в одиночестве, скованной запретами. Туда не лезь, этого не трогай, к плитке не, боже мой, а на горшок захочешь, терпи, жди Шурика или маму, а в застывшие окна ничего не видать. И когда эта противная зима кончится? Бабушка, — крикнул с порога Толян, — пускай Нюська у нас побудет, у них дома никого, и холодрыга, как в леднике. Наталья Демидовна, выглянув из кухни, и, увидев у порога маленькую гостью, заторопилась к ней, стуча о пол табуреткой. «Конечно пусть, конечно!» Она подсунула под себя табуретку, села, принялась развязывать на девочке узел. «У нас тоже не Крым, но снять все эти хламиды можно. На тебе теплые штаники есть?» Девочка закивала. «Есть, есть!» «Вот и ладно, оставим!» «И валеночки оставим! Так вот! А остальное долой!» «Кто тебя так замотал? Неужто мама?» «Нет, Шуик», — сказала девочка. «Ах, он Шурик, нехороший мальчик», — шутливо заприговаривала бабушка, крутя, поворачивая нюську и освобождая от лишних одежек. «Разве можно так маленькую девочку заматывать?» «Нет, он хаоший». «Хороший? Ну, конечно, хороший. Кто же говорит, что нет? Мамкину кофту тоже долой». «И я хаошая». И ты, кто сомневается, ты лучше всех. Чем это он тебя подпоясал? Ах, с А почему ты хорошая? Маленькая и не пачу. Вот и умница, что не плачешь. А зачем плакать? Плакать — это нам с тобой последнее дело». Нюська потрогала пальчиком ее перетянутую полотенцами ногу, сказала. «И ты не плачешь? «Нет, как видишь, я же большая». А вот мама Басая а пачет. Мама? Наталья Демидовна озадаченно посмотрела на девочку, потом, передав стоявшему у порога Толяну пальтишка, чтобы повесить, спросила. А почему она плачет? Ругает шуйка и пачет. За что ругает? Нюська приподняла остренькие плечики. Не знаю, мол. И тут увидала в дверях комнаты кота. Кот, встав на задние лапы и грациозно вытянувшись, Драл когтями косяк. Легкая и радостная побежала к нему, запрыгала. «Басик! Басик!» «Ладно, я пошел», — буркнул Толян. «Долго не пропадай, за уроки-то поди еще не садился», — сказала след бабушка и вздохнула чему-то.